Арс Арканом. 10 сущностей и все, что с ними связано. 10 потоков. Сущности, классические элементы, почитаемые на Рашаре, обладают дополнением в виде 10 потоков. Эти потоки предположительно базовые силы, благодаря которым функционирует мир. В более точном смысле слова представляют собой 10 основных способностей, которыми были наделены вестники, а затем и сияющие рыцари благодаря своим узам. Адгезия. Поток давления и вакуума. Гравитация. Поток земного притяжения. Расщепление. Поток уничтожения и разложения. Абразия. Поток трения. Прогрессия. Поток роста и исцеления. Восстановление. Иллюминация. Поток света, звука и различных волновых форм. Трансформация. Поток духа заклинания. Транспортация. Поток движения реалматического перехода. Кагезия – поток сильного осевого взаимодействия. Напряжение – поток слабого осевого взаимодействия. О создании фабриалей. К настоящему моменту были открыты пять разновидностей фабриалий. Способы их изготовления тщательно охраняются Содружеством артефабров, Но похоже, что они представляют собой плоды трудов ученых, преданных делу в противовес более мистическим связыванием потоков, некогда исполненным сияющими рыцарями. Я все больше убеждаюсь в том, что создание этих устройств требует порабощения, способных к трансформации разумных существ, в этой местности известных как спрены. Изменяющие фабриали. Увеличители. Эти фабриали создаются, чтобы усилить что-то. Например, они могут создавать тепло, боль или даже легкий ветерок. Они питаются, как и все фабриали бури светом. Похоже, лучше всего они работают силами, эмоциями или ощущениями. Так называемые полуосколки из якиведа созданы при помощи подобных фабриалей, прикрепленных к металлическим листам и усиливающих их прочность. Мне доводилось видеть такие фабриалии, изготовленные при помощи самых разных самосветов. Рискну предположить, что годится любое из десяти опорных камней. Уменьшители. У этих фабриалей действие противоположное увеличителям. И они, как правило, подчиняются таким же ограничениям, как и родственные устройства. Артефабры, которые мне доверились, убеждены, что возможны и более значительные фабриали по сравнению с теми, что уже были созданы, и это скорее всего относится к увеличителям и уменьшителям. Парные фабриали. Сопряженные. Зарядив рубины, использовав метод, который мне не раскрыли, хотя у меня есть по этому поводу предположение, можно получить сопряженную пару самосветов. Процесс подразумевает разделение изначального рубина. Половинки впоследствии будут действовать параллельно друг с другом на расстоянии. Одной из наиболее привычных форм таких фабриалей являются дальперья. Необходимо воздействовать на них схожим образом. Например, если один из сопряженных фабриалей прикреплен к тяжелому камню, то и для того, чтобы поднять второй, придется приложить такие же усилия, как для поднятия камня. Похоже, во время создания фабриаля применяется какой-то процесс, который влияет на то, Как легко друг от друга могут находиться половинки, чтобы эффект сохранялся. Реверсивные. Использование аметиста вместо рубина также создает сопряженную пару самосветов, но они будут выдавать противоположные реакции. Например, если одну часть такого самосвета поднять, другая и опустится. Эти фабриали открыли совсем недавно и уже выдвигаются предположения относительно их использования. По всей видимости, у этой формы фабриалей существуют какие-то неожиданные ограничения, хотя мне не удалось установить, в чем они заключаются. В этой категории существует только один тип фабриалей — Неофициально известный под названием сирена. Сирена может оповещать о приближении объекта, чувстве, ощущении или феномене. В качестве фокального камня используется гелиодор. Я не знаю, связано ли это с тем, что лишь один тип самосветов годится для подобного или с какими-то иными причинами. В случае такого фабриаля количество бурисвета, которым можно зарядить самосвет, влияет на дальность действия. Потому размер самосветов представляется весьма важным параметром. Ветробегуны и сплетения. Сообщения о странных способностях убийцы в белом вывели меня на некоторые источники сведений, неизвестные, по моему мнению, почти никому. Ветробегуны были одним из орденов сияющих рыцарей и пользовались двумя основными типами связывания потоков. Проявления этих связываний были известны среди членов Ордена под неофициальным названием «Три плетения». Основное плетение – изменение гравитации. Хотя это плетение использовалось членами Ордена, чаще всего оно не было самым легким. Таковым можно признать полное сплетение, о котором пойдет речь далее. Основное плетение подразумевало прерывание духовных гравитационных уз, связывающих существо или объект с планетой под ними, и временное связывание существа или объекта с другим объектом или направлением. На практике это создает изменения в силе тяжести, искажая течение энергии самой планеты. Основное плетение позволяло ветробегуну бегать по стенам, отправлять предметы или людей в полет и так далее. Более умелое использование этого типа плетения позволяло ветробегуну сделать себя легче, сплетая часть своего веса с верхом. С математической точки зрения, связывание четверти массы тела с верхом уменьшило бы реальный вес человека в два раза. Связывание половины массы тела с верхом сделало бы его невесомым. Многократное применение основного плетения к одному и тому же объекту приводило к тому, что объект или тело человека делали Делалось тяжелее в 2, 3 и так далее раз. Их начинало тянуть вниз сообразно увеличенной силой. Полное сплетение. Связывание предметов. Полное сплетение может показаться очень похожим на основное. Но основываются они на совершенно разных принципах. В то время как одно связано с гравитацией, второе касается силы или потока, как их называли сияющие. Сцепление, позволяющее склеивать объекты друг с другом, как если бы они были единым целым. На мой взгляд, этот поток каким-то образом связан с атмосферным давлением. Чтобы создать полное сплетение, ветробегун заряжал объект бурисветом, после чего прижимал к нему другой объект. Между двумя объектами возникала необыкновенно прочная связь, которую почти невозможно было разорвать. Фактически большинство материалов ломалось раньше, чем распадалась удерживающая их связь. Обратное плетение, воздействие на предметы посредством силы тяжести. На мой взгляд, это вполне может считаться особой версией основного плетения. Этот тип плетения требовал меньше бури света по сравнению с первыми двумя. Ветробегун заряжал что-нибудь, отдавал мысленный приказ и создавал тягу, которая влекла к объекту все остальные объекты. По сути, это плетение создавало вокруг объекта пузырь, который имитировал его духовную связь с Землей внизу. По этой причине было намного сложнее путем такого плетения повлиять на объекты, касающиеся Земли, поскольку их связь с планетой наиболее сильна. Легче всего воздействовать на падающие или летящие объекты. На другие объекты также можно влиять, но требуется намного больше и соответствующих навыков. Светоплетение Вторая форма связывания потоков подразумевает известные всему космеру манипуляции со светом и звуком путем создания иллюзий. Однако, в отличие от вариации, известной населия, этот метод включает в себя сильный духовный элемент, который требует не только полной мысленной картины требуемого творения, но также и некую связь с ним. Иллюзия основывается не только на том, что светоплет воображает, но также на том, что он по-настоящему желает создать. Во многих смыслах эта способность, больше прочих, схожа с изначальным йольским вариантом. И это приводит меня в восторг. Я желаю как следует ее изучить, в надежде разобраться в том, как она связана с когнитивными и духовными атрибутами.